Глава шестая Возвращаясь обратно на центральную площадь, заприметила витрину с настоящими часами. — Вот это точно мне нужно! У Адель такие красивые, повсюду висят и стоят. Потянула ведьмочку в лавку, звякнув колокольчиком на двери, мы вошли. Так и замерла, обескураженная звуками разного боя часов. — Чего желают, сударыня? — Пожилой лавочник протёр пенсне и поднёс их к глазам. — Сейчас скажу, любезный, — кивнула ему и стала осматриваться. — А вот эти напольные, — ткнула в большие в деревянном резном кожухе. — Так, те со львом и эти с кукушкой, а ещё в виде совы. Я любовалась новыми для меня вещами. — Сейчас ещё модно иметь часы на поясе, — шепнула мне Мария. — Это как? — удивилась я. — Все экземпляры были достаточно большими. Как их носить на поясе? — Вот эти прекрасно будут смотреться в ваших ручках, — спохватился торговец и поднес ящичек ко мне. Там на бархатной подушечке лежали крошечные круглые медальоны. — И как это работает? — взяла один и повертела в руке. — Нажмите сбоку двумя пальчиками, — пояснила мне Мария. Медальон щелкнул, открываясь. Внутри были спрятаны сами часы. «Цепочку к нему вы можете подобрать здесь же или в ювелирном», — добавил пожилой мужчина. Вернула часы на место и огляделась. Как-то ничего не приглянулось. «Возможно, позже», — решила я. «Как скажете. Куда доставить?» «Дом госпожи Адель. Через два часа будет сделано. Позвольте принять оплату». Продавец шустро подсчитал все на счетах и показал мне. Расплатилась векселем. Оказалось, красота весьма дорого стоит. «Давай-ка уже пойдем по списку», — покачала я головой. «Нет, денег жалко не было. Я просто хотела купить то, что мне сейчас нужно». «Впереди лавка мануфактуры. Нам как раз туда», — согласилась ведьмочка, тоже потрясенная суммой, что я отдала за несколько часов. Лавка с тканями поразила меня. До этого я была в другой. Выбора там поменьше, и стоило все в 3 Здесь же цены оказались намного ниже, что несказанно радовало. Чего желают сударини? Молодой мужчина шустро подскочил к нам. Ткани, наручники и скатерти, сказала я, разглядывая его. Как только он отвернулся к полкам, я шепнула Марии: "Будет ли прилично заметить, что у него под носом испачкана. — Это усы! — хихикнула ведьмочка, прикрыв ладонью рот. — Это грязь под носом усы! Забыв обо всяких манерах, я так и выдорочила глаза. — Ефросинья Меланеговна! — одернула меня улыбающаяся Мария. — Вот, смотрите, самая популярная ткань! — мужчина выложил несколько рулонов перед нами. Едва сдерживая смех и стараясь не смотреть на усы, я пощупала все предложенное. «Мне эту. Выбрала белоснежную, на которой будет удобно вышивать. И еще ниток для вышивки, и иголок хороших. Можно лент шелковых, ярких». Лавочник быстро выставил мне коробки с катушками и уже отрезанными кусочками лент. Я тут же набрала нужное, а затем еще добавила ткань на постельное белье. Конечно, заказала готовое, но оно скорее пригодится для гостей. «Я могу вам предложить вот эту», Она тоньше и нежнее. Та, что вы выбрали, будет грубой. Хм, задумчиво погладила полотно. Давай весь рулон. Пока нам все упаковывали, я остановилась взглядом на ярком ситце Хоть на платки, хоть на сарафаны. А еще на тельных рубашек пошить бы. В итоге я купила почти с десяток рулонов ткани, чему продавец был несказанно рад. На очереди была лавка посуды там я решила приобрести набор попроще для гостей на заказ изготовлялись несколько фарфоровых и серебряных приборов с моими вензелями чем больше покупок я делала тем больше понимала я жила буквально ни с чем ведь любая вещь приходит в негодность за триста лет у меня почти ничего не осталось мы в каждой лавке были по часу на сегодня все сказала когда мы вышли из бакалейной Я уже устала. — Давайте я вас провожу. Только мне надо в Ковен. Сегодня я пропустила занятие Мария смущенно топталась рядом. — Иди уже. С телегой и доеду до Адель. Кивнула в сторону лавочника, который грузил мои покупки. — Я не могу вас бросить. — Иди. Развернув ее за плечо, оттолкнула. — Я сразу домой. Заберу все, что есть а завтра с утра хочу в строительную артель и на рынок. Ты учись, сама справлюсь». Мария растерянно оглянулась, после чего нерешительно кивнула и быстро ушла, затерявшись в толпе на площади. «Милейший, подожди меня немного. Рядом была булочная. Пряников бы медовых, с молоком. Правда, за ними надо идти на рынок». «Да, сударыня». — ответил крепкий мужик с окладистой, словно лопата бородой, лежащей на груди. — Вот это я понимаю, усы и борода, не то что та странная мазня под носом. Хмыкнула, заходя в булочную. Ну, нельзя наведываться в такие лавки на голодный желудок. Глядя на россыпь пряников, кренделей и булок с разными начинками, я, конечно же, набрала несколько кульков вкусностей. Сев прямо в короб между ящиками, начала жевать нежную выпечку. Теперь телега была полна муки, круп, специй, соли и сахара, но на рынок нужно обязательно съездить. Очень хотелось мяса. Здесь почему-то не нашла такой лавки, да и зелени не было. Возьму завтра кучера с экипажем у Адель и рвану. Когда телега подъехала к воротам, я увидела груду ящиков, сундуков и свертков, лежащих прямо перед домом. Сама Адель стояла на пороге и смотрела на меня с удивлением. «Ты куда это все денешь?» — уточнила она. «Так у меня пусто. Давно нет запасов». Спрыгнув, пошла к ней навстречу. «Это еще не предел?» «Нет, конечно. Завтра одолжишь экипаж?» «А, и мне бы с садовником поговорить. Мой сад совсем застарел. Обновить бы. Как только чужие покинут двор, сразу открою портал в холл избы. Пусть слуги все перенесут туда». А домовой уже разберется. — Конечно, он сейчас в отъезде, но я объясню ему. Экипажа у меня два, один я тебе отдам. — А еще кое-что, пока не забыла. За торговой площадью строятся дома, в них есть квартиры, а вот такую себе хочу. — Уверена? Почему не усадьбу? — Уверена. Мне одного этажа за глаза хватит. Не все время же к тебе ходить. А так и жильё своё в городе, и вроде как дополнительное приданное. Махнула рукой, открывая портал прямо в дом. Шустрая прислуга мухой заметалась туда и обратно, стараясь не задерживаться в избе. А опять была чем-то возмущена. Пол так и ходил ходуном. — Всё, доброго дня, увидимся. Я пошла за последним вносимым сундуком. — И тебе доброго, — задумчиво сказала вслед ведьма. Василий притих где-то в глубине дома. Скинув все, что на мне было, осталось в исподней рубашке и повязала фартук. Волосы спрятала под косынкой. Ноги оставила босыми. Они устали после ходьбы, хоть и в красивых, но все же жутко неудобных ботинках. «Васенька, а что это ты молчишь?» Вкратчиво поинтересовалась у домового. «Всяк сверчок, знай свой шесток!» Тихо прошелестели из-под печки. — Хм, — присела я на лавку, — что это с тобой? Не заболел ли часом? — Помру, и оставить тебя будет не на кого, — заявил Василий скорбным голосом. — Точно, умом тронулся, — вынесла вердикт я. Перетрудился. Видать, и правда на покой пора. — Я к чему? Изба тоже сказала, что мне пора внуков нянчить. Ведь, почитай, 600 лет служу верой и правдой. Это называется лень. Привык ничего не делать, а тут каждый день столько работы. Выпороть бы тебя, а внуков еще заслужить нужно. — Не я ли служил твоей матушке? Не я ли тебя холил и лелеял? — запричитал Василий. — Так, либо начинай разбирать покупки, либо я тебе сейчас рот закрою и спать отправлю лет на 100 Мне еще вон новый сарафан сшить хочется и платков. И в пяльце рушники просятся. Я умолкла, подхватив кувшин с квасом, начала пить. До ужина еще час, одел не убавилось. Домовой притих, и в холле зашуршали коробки, отправляясь по местам. — Живность бы какую завела! Скукотища! Поговорить не с кем, кроме избы! вы это теперь госпожа! Вам некогда! Снова забурчал домовой. «Неисправим — Неисправим! Покачала я головой, прислушиваясь. Выбрав ткань, сделала отрезы и, разложив на столе, быстро их раскроила. Севка, кошку начала шить. Хорошо сейчас конец лета. И на улице еще светло. Хотя я и канделябрами запаслась, и свечей два ящика купила. Помогая себе магией и шустро орудуя иголками, уже почти закончила воплощение задумки. Когда остались последние стежки услышала, как за спиной гремят тарелки и пыхтит самовар пахло аппетитно. — О-хо-хо! — встала Славке, распрямляя затёкшую спину. — В баньку бы сейчас! — вздохнула и оглянулась. На новой скатерти стоял запотевший кувшин с квасом и начищенный до блеска самовар. В глубокой миске дымилась грибная похлёбка, а рядом на тарелках красовались пироги. — Кушать подано, хозяюшка! — Ну-ка, поди сюда! — велела я. — Бить будете? — Иди, говорю. Рыкнула уже на него. Устала. Нужно поесть, да, на боковую. А тут он, кочевряжица. Засветившись, Василий показался на подоконнике и глянул на меня с жалостливым видом. — Это тебе? — кивнула на небольшой сундучок, что успела прихватить, когда брала ткань из кучи на полу в холле. — у него вытянулось лицо. Домовой с опаской открыл крышку и заглянул внутрь. Там лежали чистая рубаха, кушак, бархатный жилет и суконные штаны. И мягкие сапожки, новые. Мыльную смесь добавила уже сейчас, пока домовой неверяще смотрел на обновки. Тебе! Села за стол, приступая к еде. Нравится? Да, себя запустила, избу и домового. Ох, как много придется наверстывать! Дареному коню зубы не смотрят. Растерянно бросил Василий и исчез вместе с обновками. А у меня даже сил не осталось, чтобы ему ответить. Даев, ушла умываться перед сном. Бочка стояла прямо на улице. Там была собрана дождевая вода. Пока тщательно намывалась, на ветке старой яблони повисла чистая ткань. Я и забыла про то, чем вытираться. А домовой, видимо, в благодарность выручил. Вернувшись в светлицу, подошла к сундуку. На нем лежал новый матрас, набитый свежей сухой травой. Подушка, покрытая чистой наволочкой, отдавала хмелем. Даже стёганое одеяло было чистым и пахло лесом. «Спасибо — Спасибо! — поблагодарила я Василия и, удобно устроившись, моментально заснула.